Глава 8. После долгих уговоров Бретту удалось добиться от Флоренс только одного. Сегодня ночью она не сядет на самолет, а останется до утра. Да и то он чуть было не испортил все дело, когда, войдя вместе с Флоренс в гостиную, машинально включил все телевизоры, а числом их было ровно 6. Столько, сколько программ. Тугальпекских, американских и мексиканских. Принимал Хаворон. Когда Флоренс увидела, главное услышала, как в комнату одновременно ворвались 24 реактивных самолета, свора собак, слайм, преследующие в тундре медведя, малыш с ревом, требующий кока-колу, артиллерийская перестрелка из документальных кадров о падении Берлина, паровые прессы, штампующие новейшие кузовы American Motors и конкурс джазовых оркестров, мощность коих измерялась в децибелах, она поняла, что сейчас лишится чувств от нервного потрясения. Бред едва успел выключить телевизоры, потому что Флоренс, вооружившись пресс-папье, уже готова была кинуть его в первую очередь в ревущего младенца и потом уж заняться джазом, собаками, самолетом, пушками и паровыми молотами. Ужин прошел в натянутом молчании. После ужина Флоренс принялась изучать расписание самолетов. Подняв глаза, она увидела растерянное лицо дяди Самюэля и села рядом с ним на тахту. Она взяла его за руку и грустно ему улыбнулась. После долгого молчания Брэд наконец решился и тихо спросил. «Ты действительно хочешь меня покинуть?» Флоренс ответила не сразу. Собравшись с мыслями, она мягко, но в то же время, не допускающим возражения тоном, попыталась объяснить ему всю серьезность создавшегося положения. Она рассказала дяде о том, что увидела и услышала за сегодняшний день, об обезумевшей толпе, о магазинах, о толкатьне у прилавков, О человеке с лодочным мотором, о несчастном и спасите, с его складом бытовых приборов. И, наконец, о своем разговоре с Квотой, о его образе мыслей, о его бредовых проектах, доходящих до того, что он мечтает добиться несварения желудка поголовного всех жителей Тагуальпы, чтобы продавать им слабительные. А ее дядюшка бред ничего не видит, ничего не понимает. Находит все это нормальным и даже замечательным. Квота внушает мне ужас, но вас, дядечка дорогой, мне жаль до боли. Я не хочу быть свидетелем того, что с вами произойдет. «Иди вперед или подыхай. Кто не двигается вперед, тот отступает назад. Если я остановлюсь, я разовён. «Разве вы не помните кота Блепа?» Брэд удивленно поднял брови. Флоренс еще крепче сжал его руку. «Ну как же так? Вспомните, у Флобера, в искушении святого Антония, было такое легендарное чудовище. Ужасно глупое. И именно из-за своей фантастической глупости оно чуть не увлекло святого отшельника в Нирвану, в пропасть блаженного небытия». До того глупое, ну, вспомните, что оно пожирает свои ступни, не понимая, что это его собственное тело. Либо иди вперед, либо подыхай. А Квота, вместе с его катаблепом, жрут не только свои ступни. Они пожирают уже ноги и зад, и пожирают с такой жадностью, что скоро подавятся собственными потрохами. Ну а дальше-то что будет, дядя? Что дальше? Насколько, по-вашему, их еще хватит, если они будут так обжираться? Брэд тщетно искал веского ответа, аргумента. Да что там, образ этого катаблепа, словно взрывная волна, пробудил в нем былые тревоги. А вдруг Флоренс права? А вдруг это пресловутое экономическое развитие, с которым носятся сейчас деловые круги всего мира, тот же катаблеп? «Это ужасно», — услышала Флоренс шепот Бретта. Она не верила своим ушам. Неужели ей удалось так скоро переубедить дядю? И действительно, он продолжал. «Надо бы повидать квоту. Надо ему все это сказать. Прости». Я накричал на тебя, но ты же знаешь, я всегда бешусь, когда сомневаюсь в своей правоте. Не уезжай. Подожди хоть несколько дней. Не оставляй меня снова одного с этим дьяволом в образе человека. Может, ты и права. Может, и впрямь ему лучше вернуться в свой колледж. Если он останется здесь, нас, возможно, ждут черные дни. Пусть будет так, согласился Квота. Когда на следующее утро после разговора Флоренс с дядей самюлем пришли к квоте, тот сразу же по выражению их лиц понял все. Однако он не показал виду, что взволнован. Он предложил им сесть. Со своей обычной усмешкой он выслушал Брета, который поделился с ним своими опасениями и даже упомянул для убедительности котаблепа. Когда Брэд умолк, квота принялся медленно ходить взад и вперед по кабинету. Пусть будет так, повторил он серьезным тоном. Вы правы, оба правы. Это совершенно ясно. Бред похолодел. Неужели и квота сейчас признает? Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, кого вы считаете катаблепом. Если не ошибаюсь, это выпад против вашего покорного слуги?» Кого-то резко остановился и повернулся лицом к Бретту и Флоренс. «Скажите, дорогой друг, кто придумал этого самого катаблепа? Уж не я ли, по-вашему?» «Как бы не так. Он родился сто лет назад, точнее, вместе с началом промышленной эры и массового производства. Я же, как и все прочие, лишь получил его в наследство и получил таким, каков он есть». Самоуверенного болвана, облизывающегося от удовольствия. И совершенно верно, что рано или поздно, с моей помощью или без нее, все равно он сожрет свои собственные потроха. Это уж вернее верного. «Значит», — вскричал Бред, — «значит, главная проблема не в этом. Вы сами выразили суть современного мира, дорогой Бред. Либо иди вперед, либо подыхай». «И мы не в силах ничего изменить. Следовательно, проблема проста — не сдохнуть. А значит, идти вперед, действовать. Иными словами, продавать». Другого выхода нет. Все прочая литература. А у нас времени нет на то, чтобы убаюкивать себя красивыми словами. Или сравнениями с мифологическими чудищами. Мы должны продавать, и опять продавать, и продавать все больше и больше. И все время выискивать новые методы, чтобы не остановиться на полпути. Если ваша страна может обойтись без моих методов, я буду только рад. Пусть другие предложат что-нибудь получше. Но что с нами будет, когда у людей действительно окажется переизбыток всего? — нетерпеливо спросил Брэд, ибо Квоте впервые не удалось его переубедить. — Если у них и правда начнется несварение желудка, если они не захотят больше ничего покупать, совсем ничего, если они объявят забастовку. — А разве кто-нибудь вас уверяет, что этого не произойдет? — спросил Квота. — Я скажу даже больше. Ваше «если» излишне. Производить товары в изобилии значит постепенно подготавливать роковой финал. Это ясно, как дважды два четыре. — Значит... Повторил Брэд, покрываясь холодным потом. «Значит, чтобы выкарабкаться, нужно сделать выбор, это ясно всякому. Есть только два выхода. Либо властной рукой уравновесить производство и потребление, другими словами, прийти к социализму. А это означает конец частного предпринимательства, конец западной цивилизации. Либо, по примеру, Америки, как бы это ни притело вашей милейшей племяннице, все время создавать новые потребности» раньше, чем будут удовлетворены прежние, и действовать так, чтобы Котаблеп сжирал свою лапу медленнее, чем у него отрастет вторая. Вот в этом и заключается моя работа. Джоб. Над этим трудятся наши научно-исследовательские лаборатории. Кстати, без всякого перехода обратился он к Флоренс. Я вам искренне благодарен. Флоренс с недоумением посмотрела на него. Нет, нет, действительно благодарен от всего сердца продолжал Квота. «Только после разговора с вами я понял, что допустил грубейшую ошибку в организации наших лабораторий. Я глубоко вам за это признателен. Я даже не могу вам высказать, как». Но Флоренс насторожилась. К чему это он клонит? «Пожалуйста, не втягивайте меня в ваши гнусные истории», — сухо бросила она. «Вот именно». Квота энергично вскинул руку, словно подсек рыбу. «Вот именно в этом моя ошибка. В том, что я с самого же начала не втянул вас». Вы бы помешали нам совершить уйму глупостей, таких, например, как этот злосчастный чесательный порошок. Я целиком согласен с вами, что подобная мысль могла родиться только у пошляка. Извините меня. Значит, вы это поняли? Удивленно и даже с некоторым волнением пробормотала Флоренс. Конечно, это же противно здравому смыслу, проговорил Квота тоном гордеца, вынужденного признать свою ошибку. Равно как и унитазы с норкой, столь полюбившиеся американцам. Или груди солонки, краска для озеленения травы? Да, я вам признателен за то, что вы открыли мне глаза. Очень признателен. Хотя не могу не упрекнуть вас, и вы тоже виноваты. Как вы могли бросить меня?» С горьким высокомерием закончил он. «Я? Вас?» – пробормотала Флоренс. «Ну, знаете». Ей хотелось швырнуть ему в лицо, что он нахальный, дерзкий и в то же время наивный и обольщающийся наглец. Но, не найдя подходящих слов, чтобы сформулировать свои противоречивые мысли, она так и не закончила фразы. «Да, вы бросили нас, меня и вашего дядю», — продолжал Квота, закрепляя свои позиции. «Бросили накописту и целую армию лавочников, которые ничего не понимают, да и не хотят понимать, кроме своей выгоды. Вы, вы покинули нас и ничуть не интересовались, какие глупости мы здесь можем натворить». «Но как же я могла помешать?» — пыталась протестовать Флоренс, которой оставалось только защищаться. «Да одним вашим словом, вашим жестом, улыбкой, наконец!» — продолжал Квота грустно и даже тоскливо. «Ведь когда мужчина ведет дела один, что он такое? Просто скот! Но если рядом с ним стоит женщина с ее чувствительной тонкой натурой, с ее врожденным чувством изящества и напоминает ему о хорошем вкусе, красоте...» «Да вам наплевать на хороший вкус и красоту!» — возмущенный прервала его Флоренс в последней попытке взбунтоваться. Как вы осмеливаетесь? Ну хорошо, оставим ваши туфли-пульверизаторы, скрепницы и консервированный смех для банкетов и свадеб, раз уж вы якобы жалеете, что пустили их в торговую сеть. Но кто же, как не вы, завалили весь город проигрывателями, роялями, приемниками, разными там орфеолами, радиолами? Вам удалось размножить их в умопомрачительном количестве, так что музыка теперь лишена для людей всякой прелести, не приносит им удовольствия. Знаете, до чего вы довели меня? — крикнула она в выступлении. Я стал мечтать о склепе, о пещере, о ските, да, да, о спокойном и тихом убежище, где бы ничего не было, ничего. Наконец, где ничегошеньки нельзя было бы купить. А главное, ничего нельзя было бы услышать. Звук непроницаемый погреб с совершенно голыми стенами. Вот видите, мягко вставил квота. Что? Задыхаясь спросил Флоренс. Какие прекрасные идеи приходят вам в голову? Насколько вы мыслите тоньше и изысканнее наших психоаналитиков? Каждому универсальному магазину. По часовне молчания. Вслух мечтал Квота. Кинотеатры. Шум и толкотня на улицах. Пусть люди покупают порции тишины, как они сейчас покупают музыку. «Да вы что, смеетесь надо мной?» «Покупать! Покупать! Все время покупать!» «А речь идет совсем о другом. Нужно, чтобы сначала понравилась вещь. А уж потом бы ее покупали, а не наоборот. Нужно, Квота, покупать только то, что тебя привлекает!» «Вот видите? Вот видите!» Воскликнул Квота. Покупать только то, что привлекает. Прекрасно сказано. Нет, вы все-таки преступница. Я? — возмутилась удивленная Флоренс. — Бросили нас на произвол пошлости, — сказал Квота. — И вы хотите вновь совершить такое же преступление? — Флоренс, вы, одна вы среди нас можете пробудить у толпы вкус только к хорошим и изящным вещам. — Почему одна я? — спросила Флоренс. Да, — Да-да, одна вы, — повторил Квота. — В ваших силах пробуждать в людях тягу к искусству, к гармонии. Разжечь в них благородные потребности, выявить пока еще смутное желание приобщиться к духовным ценностям, вырваться из серенького существования, из прозябания. Да, ну как же я могла? Ну, конечно, куда легче, продолжал Квота унылым, огорченным голосом, дезертировать, сбежать в Европу и эгоистично наслаждаться там всеми прелестями старой цивилизации, ее прекрасными соборами, греческими храмами. Но я же... Вместо того, чтобы выполнять здесь свой долг, свои обязанности, тяжелые, возможно, даже неблагодарные, но возвышающие душу, вы имеете в виду. Вместо того, чтобы помочь нам бороться с этим мерзейшим катаблепом, доставшимся нам в наследство от наших отцов, с нашими тупицами-психоаналитиками. Вот, если бы вы, если бы я. Вместо того, чтобы помочь мне создать Народный институт изящных искусств и культуры, о котором я мечтаю, значит, вы хотите... Вместо того, чтобы помочь мне перестроить наше торговое училище, ставя своей целью повсеместное распространение красоты и хорошего вкуса... Но если вы и впрямь задумали... Да, Флоренс, в этой области предстоит все создавать заново, а вы уезжаете и снова оставляете нас одних. ну как же я могла догадаться? Однако теперь вы все знаете, Флоренс. Теперь, когда вам известно, какая задача стоит перед нами. Квото и я... «Вот чего мы от вас ждем. Укажите нам, что нужно сделать для исправления наших ошибок. Вносите смелые предложения». «Вы хотите... вы хотите, чтобы я осталась?» Квота одним прыжком очутился рядом с Флоренс. «Значит, вы останетесь, Флоренс?» «Я... то есть как?» Растерянно пробормотала Флоренс. «Браво, Флоренс! Спасибо! Дайте мне вашу руку!» Квота схватил ее руку, не дожидаясь, пока она ее протянет, и крепко стиснул в своих ладонях. «Но за что?» «За что спасибо?» – лепетала она, застигнутая врасплох, слишком удивленная, чтобы сопротивляться ему. Жестом профессионального фокусника или полисмена, квота надел на запястье Флоренс браслет, который тут же защелкнулся, словно наручники. Это небольшой сувенир в благодарность за ваше согласие. Вы ведь согласились, не правда ли?